В этот момент в воздухе поплыла прекрасная неземная мелодия. Ее издавала каждая из нитей паутины золотого света, которые вибрировали вокруг Гарри и Волан-де-Морта. Гарри узнал эти звуки, несмотря на то, что слышал их до этого только раз. Это была песня Феникса. Для Гарри это был звук надежды, самое прекрасное и желанное, что только он слышал в своей жизни — Он чувствовал, что эти звуки не просто витают в воздухе рядом с ним, они звучат у него внутри. Эта мелодия была связана с Дамблдором, и ему показалось на мгновение, будто друг что-то шепнул ему на ухо. — Не позволяй связи распасться! — Я знаю, — ответил Гарри музыке. — Я знаю, что я не должен допустить этого. Но как только он это подумал, Удерживать связь стало намного тяжелее. Его палочка сильно завибрировала. Теперь уже палочки соединял не луч. Теперь это было похоже на огромные бусины света, которые скользили по золотой нити. Гарри увидел, что бусины движутся от Волан-де-Морта к нему, и тут же почувствовал, как палочка сердито вздрогнула в его руках. Чем ближе придвигалась к нему ближайшая бусина, тем горячее становилась его волшебная палочка дерево в его ладони раскалилось настолько, что Гарри, казалось, палочка вот-вот вспыхнет. Бусина придвинулся еще ближе, и палочка возмущенно затряслась. Если бусина приблизится вплотную, палочка этого явно не выдержит. Она уже сейчас вот-вот разлетится на куски. Гарри сосредоточил все свои мысли на том, чтобы заставить бусина двигаться в обратном направлении, от него к Волан-де-Морту. Разъяренные глаза его были устремлены на бусины. В ушах звучала песня Феникса, и мало-помалу бусины замедлили движение, остановились, а потом потекли обратно. Теперь палочка Волан-де-Морта вибрировала так, что готова была развалиться. Сам же Волан-де-Морт выглядел потрясенным и почти испуганным. Первая бусина теперь дрожала в паре дюймов. От кончика палочки Волан-де-Морта. Гарри не понимал, зачем ему это. Не знал, чего он этим добьется, но сейчас он сосредоточился на том, чтобы загнать эту бусину света обратно в палочку Волан-де-Морта. Медленно, очень медленно, еще немного вперед по золотой нити, бусина вздрогнула и влилась в палочку. Сразу же из палочки Волан-де-Морта раздались крики боли. Потом глаза Волан-де-Морта расширились от ужаса, когда из его волшебной палочки показалась рука из густого дыма, и тут же исчезла призрак руки, подаренной хвосту, снова крик боли. Потом из кончика палочки показалось что-то большое, гораздо больше, руки, серое нечто из густого плотного дыма, голова... Грудь и руки, туловища Седрика Диггри. Потрясение было так велико, что Гарри мог запросто выпустить свою палочку из рук, и лишь инстинкт самосохранения помешал ему сделать это. Золотая нить осталась цела, несмотря на то, что плотный серый призрак Седрика Диггри Неужели это призрак? Он кажется таким настоящим. Целиком появился из палочки Волан-де-Морта будто протискиваясь сквозь узкий тоннель. Тень Седрика выпрямилась, посмотрела на золотой луч, соединяющий палочки, и сказала, — Держись, Гарри. Его голос, казалось, донесся откуда-то издалека. Гарри посмотрел на Волан-де-Морта. Его красные глаза расширились от потрясения. Он, как и Гарри, не ожидал ничего подобного. Гарри услышал глухие вопли пожирателей смерти, которые продолжали кружиться за границей золотого купола. Снова раздались крики боли, и снова что-то появилось из палочки, тень еще одной головы, за которой тут же показались руки и тело. Старик, которого Гарри когда-то видел во сне, так же, как и Седрик, выбирался из палочки — Его призрак или тень, неважно, что это было, упала на землю рядом с тенью Седрика. Он выпрямился, опираясь на свою палку, окинул взглядом Гарри, Волан-де-Морта, золотую паутину. — Значит, он действительно волшебник? — сказал старик, глядя на Волан-де-Морта. — Этот тип меня убил. — Покажи ему, мальчик! — Из палочки показалась следующая глава. Это, похожая на вылепленную из густого дыма статую, была женской. Руки Гарри отчаянно тряслись. Он старался удержать свою палочку на месте. Призрак упал на землю, поднялся и посмотрел на разворачивающуюся перед ним битву. — Тень Берты Джоркинс! — уставилась на Гарри. Глаза ее расширились, и она крикнула «Не отпускай ни в коем случае!» Голос ее, как и голос Седрика, звучал будто издалека. — Не дай ему добраться до тебя! — Не отпускай, держись! Она и две другие серые фигуры двигались теперь по кругу внутри золотой паутины, а пожиратели смерти бегали снаружи. Жертвы Волан-де-Морта шептали Гарри ободряющие слова и что-то шипели своему убийце. Из волшебной палочки Волан-де-Морте показалась очередная голова, и Гарри сразу понял, кто это. Он как будто был уверен в этом с того самого момента, когда увидел призрак Седрика. Уверен, потому что именно эту женщину он вспоминал этой ночью чаще всего. Дымчатая тень молодой женщины с длинными волосами упала на землю, встала, посмотрела на него, Гарри, руки которого... Немилосердно тряслись, смотрел в призрачное лицо своей матери. Отец сейчас будет. Тихо сказала она. Он хочет увидеть тебя. Все будет хорошо. Держись. И он появился. Сначала его голова, потом тело. Из палочки Волан-де-Морта возникла высокая, с растрепанными, как у Гарри, волосами тень Джеймса Поттера. Волан-де-Морт смертельно побледнел от страха перед своими жертвами, которые кружили вокруг него. Отец подошел к Гарри, посмотрел на него и заговорил тем же доносящимся, как бы издалека голосом, что и все остальные, только тихо, чтобы Волан-де-Морт не услышал. Когда связь будет разорвана, мы задержимся на мгновение. Мы дадим тебе немного времени. Ты должен добраться до портала, и он вернет тебя в Хогвартс. — Понял, Гарри? — Да, — выдохнул Гарри, сражаясь с палочкой, которая скользила в руках и в любой момент могла вырваться. — Гарри! — прошептал призрак Седрика. Возьми мое тело с собой, ладно? Отнеси мое тело родителям. — Хорошо, — ответил Гарри. Лицо его исказилось от напряжения. Теперь он с трудом удерживал палочку в руках. — Сделай это сейчас, — прошептал отец. — Приготовься бежать. — Давай. — Вперед! — Вперед! — крикнул Гарри. В любом случае, дольше удерживать палочку он уже не мог. Он сильно рванул ее вверх, и золотая нить порвалась. Световой купол исчез, песня Феникса растаяла в воздухе, но призрачные фигуры жертв Волан-де-Морта не исчезли. Они сжимали кольцо вокруг Волан-де-Морта, скрывая Гарри от его глаз — А Гарри бежал как никогда в жизни. Он сбил с ног двух остолбеневших пожирателей смерти и принялся петлять, как заяц между памятников. Вслед ему неслись заклятия, но Гарри уворачивался и только слышал треск могильных плит. Он бежал к телу Седрика, не вспоминая о вывихнутой ноге. Все его существо было сосредоточено на том, что ему предстояло сделать. «Оглушить его!» — раздался вопль Волан-де-Морта. Гарри нырнул за мраморного ангела в футах в десяти от Седрика и увидел только стрелы красного света. Крыло ангела с треском отвалилось. Схватив покрепче палочку, он выскочил из своего укрытия и проревел «Импедимента!»